Глава девятнадцатая Дэвид снова сел на заднее сиденье Там лучше думалось. Они рассказали Наталье, как все прошло в клинике. Тихое отчаяние Фрэнка, его нежелание говорить о брате, визит полицейских. «Так вы допускаете, что у него есть какая-то тайна?» произнесла она, с минуту подумав. «Может. А возможно, это что-то личное». «Я чую, тут кроется нечто большее», — вполголоса заявил Джефф. «И еще полицейские», — сказала Наталья. «До сих пор проявляют интерес. Это не к добру». Этот малый Бен заверил, что Фрэнк не сказал им ничего нового. «Они могут вернуться», — возразила Наталья. Дэвид посмотрел на отражение ее лица в зеркале. «Так что дальше?» Это будут решать Джексон и его начальство. «Если Фрэнка придется вывозить из Англии, как это сделать?» — спросил Джефф. «Морем, наверное?» «Не знаю». Дэвид заметил, что Наталья бросила на Джеффа резкий, быстрый взгляд. «Не это ли замышляют люди наверху?» — подумал он. «А еще подумал о том, что если Фрэнку известен важный военный секрет, то люди из Сопротивления сами захотят заполучить его». Дэвид вдруг осознал, что он работает на сопротивление уже два с лишним года, но воспринимает организацию как нечто совершенно отдельное от себя. «Как доставить Фрэнка к побережью?» — сказал он. «Это добрых семьдесят миль в любом направлении». «И к тому же он, вероятно, станет упираться», — добавил Джефф. Наталья посмотрела на Дэвида через зеркало. «Если только не поедет с тем, кому доверяет». «Вы имеете в виду меня?» Дэвид нахмурился. «Сомневаюсь, что он настолько поверит мне, особенно после того, как я сказал, что помогу ему, а потом устрою его похищение. А если ему известно что-то важное, и он проболтается в клинике?» То, о чем говорил Бен. «Я вовсе неравнодушна», — продолжила Наталья, «и сочувствую вашему другу, но в этом дурдоме его не ждет ничего хорошего». «Знаю», — сказал Дэвид. Наталья по-прежнему наблюдала за ним, ее слегка раскосые по-восточному глаза снова смотрели жестко, оценивающе. Когда они въехали в южные предместия, погода была по-прежнему сумрачной, стоял сырой туман, моросил дождь. Машина ехала по главной дороге, мимо невысоких цехов, откуда доносился размеренный стук машин. Дальше тянулась обширная площадка, от края до края заставленная одинаковыми автомобилями. Вывеска на воротах гласила «Лонгбриджский завод». «Видимо, это большой завод Остин Моррис», — сказал Джефф. Дэвид обратил внимание, что в здании рядом с дорогой произошел пожар. От него остался только почерневший скелет. Джефф продолжил. «Я слышал, что в прошлом месяце сгорело заводоуправление. Рабочие взбунтовались из-за того, что им не позволили создать профсоюз». «Чаша терпения на севере переполнилась». «Помните грузовик с солдатами, который мы видели по дороге?» проговорила Наталья. «Дела в Йоркшире принимают серьезный оборот». «Будет много крови», — сказал Дэвид. «А что еще остается людям?» — резко спросила она. «На что вы надеетесь? На пролетарскую революцию? Мне кажется, как раз к ней стремится тот санитар, Бен. Сомневаюсь, что Черчилль одобрит это». «Сопротивление — это союз антифашистских сил, как и любое движение сопротивления в Европе. Когда мы победим, пройдут выборы, и народ сам определит форму правления. И я не стремлюсь к революции». «Как бы я хотел, чтобы мы вернулись туда, где были перед войной», — посетовал Джефф. «Это иллюзии», — отрезала Наталья. «Прежде чем произойдет поворот к лучшему, станет хуже». Чтобы не вышло, это не будет похоже на мир до тридцать девятого года. Нам следует с этим смириться. Следуя указаниям, которые Наталья запомнила наизусть, они проехали университет и оказались среди рядов террасных домов. Обшарпанные двери выходили прямо на улицу. Но дальше к востоку дома стали крупнее, обзавелись садиками. Они приблизились к парку, потом оказались среди больших, отдельно стоящих викторианских вилл в три или четыре этажа. Пасмурный день клонился к вечеру, в тумане уже светились желтые прямоугольники окон. В одном доме Дэвид разглядел гостиную с высоким потолком с зеркалами и картинами на стенах. Там сидел мужчина и держал на коленях маленькую девочку. В верхней квартире следующего здания средних лет женщина помешивала что-то в кастрюле, стоявшей на плите. Они ехали медленно, вглядываясь в дома, чтобы различить номера. «Остановитесь здесь!» — воскликнул Джефф. «Видите, вон то заколоченное окно на втором этаже!» Они вышли из машины и приблизились к дому. В сравнении с соседними зданиями он выглядел запущенным, на краснокирпичной стене виднелись полосы мха. Лица всех троих покрылись моросью. Первый и второй этаж были погружены в темноту, но на третьем в одном окне горел свет. Дэвид посмотрел на заколоченное окно, потом на мостовую под ним, где между каменными плитами пробивалась трава. «Брату Фрэнка повезло, что он не сломал позвоночник», — заметил он. «Тогда завели бы дело об убийстве», — отозвался Джефф. Парадная дверь была большой и массивной. Рядом с ней было три звонка. Дэвид достал два взятых у Бена ключа, связанные шнурком, вставил в замочную скважину тот, что был побольше, и дверь легко открылась. Изнутри пахнуло холодной сыростью. Наталья оглядела улицу. Прохожих в это ненастное воскресенье не было. Смеркалось. Вскоре должны были загореться фонари на столбах. Дэвид шагнул внутрь и щелкнул выключателем. Голая лампочка высветила пыльные плитки пола, стены с облупившейся краской. «Как тут сыро?» — сказал Джефф. «Говорите тише!» — велела Наталья. Они поднялись по лестнице и увидели на площадке дверь с табличкой «Квартира 2». Дэвид отпер замок, включил свет, и они вошли в маленький коридор с потертым ковром. В ноздри ударил резкий, несвежий запах — Затем они осторожно отворили еще несколько закрытых дверей. Маленький, довольно-таки грязный санузел с плесенью на плитках, кухня с закопченной плитой. Все кухонные шкафчики были распахнуты, пол устилали банки и битая посуда. Просторная спальня с кроватью, однушкой и древним гардеробом, судя по всему, избежала погрома. Наконец они вошли в похожую на пещеру гостиную с большим заколоченным окном. Тут царил хаос. Картины на стенах покосились, стулья были опрокинуты. Книги и журналы, научно-фантастические, как заметил Дэвид, были выброшены из вместительного книжного шкафа и валялись на ковре. На экране телевизора змеилась трещина. Не пострадал только большой стол с поворачивающейся крышкой. Рядом с ним на полу лежали лицевой стороной вниз две фотографии. Господи! «Это всё Фрэнк устроил?» – проговорил Джефф. «Должно быть», – Дэвид посмотрел на окно, к раме которого были прибиты гвоздями тяжелые доски. «Интересно, кто это устроил?» «Домовладелец, видимо». Дэвид повернулся к фотографиям. Как и на всем прочем, на них лежал слой пыли. Один снимок из их колледжа датировался 1936 годом. Он поднял его и увидел собственное молодое лицо – Рядом стояли Джефф и Фрэнк со своей странной ухмылкой. На другой фотографии был запечатлен человек в военной форме, чей взгляд выдавал тяжкие предчувствия. «Так это же вылитый Фрэнк!» Джефф присвистнул. «Должно быть его отец!» Наталья внимательно всмотрелась в снимок. «У меня есть фотография брата, сделанная перед тем, как его отправили в Россию». Голос ее смягчился. «У него там точно такое же выражение». «Отец Фрэнка был врачом», — сказал Дэвид. «А чем занимался ваш брат?» Женщина грустно улыбнулась. «Он рисовал. Гораздо лучше, чем я. В Праге однажды прошла его выставка. Она отвернулась и выдвинула ящик стола, отчего деревянные полозья заскрипели. «Нужно обыскать квартиру. Вы с Джеффом посмотрите в других комнатах». «Ищите письма, документы, блокноты». Наталья принялась доставать бумаги из отделений внутри стола и быстро проглядывать их. «Пожалуйста, поспешите. Прежде чем включать свет, задвигайте шторы». «Она права», — уныло согласился Джефф. «Если найдется то, что пропустили при обыске, надо забрать. Фрэнк будет нам благодарен». Дэвид прошел в кухню. Под ногами хрустела битая посуда — На штукатурке стен остались следы в тех местах, где ударялись банки. Трудно было связать бледного, съежившегося человека из клиники с этим яростным разгромом. Все шкафчики оказались пустыми, если не считать ящиков со столовыми приборами. Подошел Джефф. «В ванной ничего», — сказал он. «Я решил оставить спальню тебе». «Ладно». В спальне Дэвид обыскал постель. Ростыни явно нуждались в стирке. Порылся среди носков и белья в ящиках, обшарил карманы пиджаков и брюк в платяном шкафу. Только монета в один фартинг и смятые автобусные билеты. Заглянув под кровать, Дэвид обнаружил там большой коричневый чемодан, выдвинул его и щелкнул замками. Внутри лежал завернутый в бурую бумагу пакет. Дэвид взял его. «Документы». Пока он развязывал шпагат, сердце его учащенно билось. Но внутри оказалась лишь подборка порнографических журналов, голые женщины, лежавшие на постели или сидящие верхом на стульях. В чемодане также хранилась коллекция журналов о кино из начала 30-х. Джин Харлоу, Кэтрин Хебберн и Фэй Рэй. В чувственных романтических позах. Он заставил себя пролистать журналы на случай, если между страницами что-нибудь вложено, но там ничего не оказалось. Дэвид завязал пакет и сунул чемодан под кровать, подняв облако пыли. В гостиной Джефф поставил на ноги одно из кресел, сел в него и начал пролистывать книги и журналы. Наталья по-прежнему изучала бумаги, лежавшие в столе. Она подняла взгляд. «В спальне ничего?» «Пусто». «Сомневаюсь, что тут припрятаны какие-либо бумаги», — заявил Джефф. «Пока ничего». Он поднял номер американского журнала «Увлекательная фантастическая литература». Как раз то, что нравилось Фрэнку. «Это получше того чтива, что предпочитают мои племянники. Комиксы про войну в России». «В столе ничего», — сообщила Наталья. «Только квитанции до да пара писем от адвоката насчет наследства матери. Да, еще вот это». Она протянула Дэвиду пачку конвертов, аккуратно стянутых резинкой. Дэвид с удивлением узнал свой почерк. Это были письма, которые он посылал Фрэнку в прошлые годы. Он развернул одно из них. 21 августа 1940 года. «Дорогой Фрэнк, прости, что долго не отвечал на твое последнее письмо, но тут была такая суета. Меня на прошлой неделе выписали из госпиталя». «Прощайте, симпатичные медсестры. Увы. И мои ходули теперь снова вроде как в порядке. Как-то по-дурацки себя чувствуешь, оправляясь от обморожения посреди лета. Я пока живу у отца, на следующей неделе возвращаюсь на работу. Что ты думаешь о Берлинском договоре? Должен сказать, мы еще легко отделались, если принять во внимание трепку, заданную Адольфом нашей армии. Жаль, что нам пришлось отказаться от военно-воздушных сил». Наталья с любопытством посмотрела на него. «Он хранил ваши письма», — произнесла она, — «почти как влюбленный». «Фрэнк никакой не педик», — ответил Дэвид резко. Он подумал о порнографии, но не стал ничего говорить. «А вы хранили его письма?» «Нет, но у меня-то были и другие друзья». Дэвид обвел взглядом разгромленную комнату. «Что именно тут произошло? В чем причина?» Эдгар пришел в гости. Он был пьян и ляпнул то, от чего Фрэнк вышел из себя. Тогда Фрэнк выплеснул наружу все, что держал в себе долгие годы. «Возможно, что-то личное», — предположил Джефф. «Какое-то семейное дело». «Возможно», — согласилась Наталья, складывая бумаги обратно в стол. Дэвид взял пачку писем. «Захватим это с собой». Она кивнула. «Да, так будет лучше». Дэвид сунул связку в карман пальто. Наталья стерла платком пыль с пальцев и послала Дэвиду свою невеселую улыбку. «Вы, англичане, держите чувства в себе. Неудивительно, что иногда вы даете трещину. Иногда удерживать приходится слишком много». Все вздрогнули и обернулись, услышав звук вставляемого в замок ключа. Рука Наталии дернулась к карману пальто. Теперь Дэвид точно знал, что пистолет лежит там. Она встала перед столом. Дверь открылась, и на них возрился пожилой седовласый коротышка в старом кардигане и ковровых шлепанцах. Шаркая ногами, он вошел в гостиную. «Послышалось, что тут кто-то есть!» Мужчина говорил высоким голосом с бирмингемским выговором. Он близоруко таращился на них, совершенно не испугавшись. «Вы кто такие?» «Друзья доктора Манкастера», — ответил Дэвид. «Мы навещали его в больнице». «Вы живете в одной из здешних квартир?» — спросил Джефф. «Наверху. Меня зовут Билл Браун», — пожилой мужчина обвел взглядом комнату. «Это я тогда вызвал копперов. Но вы, наверное, знаете, раз приходите с друзьями мистеру Манкастеру». «Да», — старик покачал головой. «Я ничего подобного не слыхал». «Крики, ругань, потом окно разбилось. Я выглянул, а там на земле лежит тот бедолага. Я уж думал, ему конец». Он вперил в них серьезный взгляд. «А доктор Манкастер кричит и бушует, бьет тут все. Слава богу, что дочка уговорила меня провести телефон. Я сразу набрал 999. До сих пор обхожусь без очков в моем возрасте. Мне 80, знаете ли» с гордостью добавил он. «Кто заколотил окно?» спросил Дэвид. «Я заставил домовладельца сделать это. У него есть запасной ключ от всех квартир. Один он отдал мне». Билл возрился на гостей водянистыми, но вполне еще зоркими глазами. «Дом с разбитым окном, приманка для воров». «Как там доктор Манкастер? Он вернется?» «В ближайшем будущем нет». Старик кивнул. «Вы его родные!» Он обвел взглядом всех троих. «Мой друг и я учились с ним в школе». Дэвид не стал называть имен. «Приехали из Лондона его проведать. Услышали о том, что случилось от одного человека из университета. Заглянули проверить, все ли тут в порядке». «Как брат доктора Манкастера?» «Благополучно вернулся в Америку», сказала Наталья. «Сломанная рука, так сказали полицейские». Билл снова возрился на хаос вокруг себя. «Он всегда был такой тихий, доктор Манкастер. Вежливый. Я даже подумать не мог, что он возьмет и спятит». «Конечно», — согласился Дэвид и добавил как бы невзначай. Он как будто кричал про конец света. «Было дело. Никогда ничего подобного не слышал. Наш дом всегда был тихим. Я тут живу с тех пор, как жена умерла». «Пятнадцать лет. Господи, как он кричал, бушевал, орал, что миру приходит конец!» Билл посмотрел на Наталью. «Вы немка, мисс?» — вдруг спросил он. «Нет». Некоторое время он пристально смотрел на нее, потом осведомился. «Что говорят в больнице?» «Ничего определенного», — ответил Дэвид. «Когда мы встречались с Фрэнком, он вел себя очень тихо, «Приют для психов в Бартлигрин? Сестра одного человека, с которым я работал, как-то угодила туда. Поганое, по его словам, местечко. Ясное дело, стоит в него попасть, и выйдешь, скорее всего, в деревянном ящике». Все промолчали. «Так вот, я против него ничего не имел, разве что от этой дурацкой ухмылки меня по временам в дрожь бросало» билл посмотрел на фотографию отца ффрэнка это его батя да точь в точь как он мой сын погиб при пашендейле соболезную сказал джефф билл повернулся к нему мы тогда сражались не с тем врагом взгляд его просветлел слыхали насчетёт евреев а что с ними спросил дэвид старик улыбнулся «Их выселяют. По всей стране. Это было в новостях. Позже в прямом эфире будет выступать Мосли. Всех угнали сегодня поутру». «Куда?» — задал вопрос Дэвид. «Без понятия. Остров Мэн, остров Уайт. Как по мне, лучше бы отдали их немцам». «А вы точно знаете?» — спросил Джефф. «Куда точнее. Я же сказал, в новостях сообщали. удивлены «Нет, я и не думал, что в браме так много жидов, пока их не заставили носить желтые метки. Скатертью дорожка. Рад, что не увижу больше этих меток, и у меня от них мурашки по коже». Билл обвел их троих взглядом, потом добавил иронично. «Впрочем, вы люди вроде как образованные, может, по-другому думаете? Но дело ваше». Он снова обвел взглядом квартиру. «Если он не вернется, может, стоит выставить эту квартиру под сдачу?» Билл кивнул гостям, ехидно усмехнулся, вышел, шаркая ногами, и закрыл за собой дверь. Дэвид повернулся к Наталии. «Похоже, вы правы», — сказал он, пытаясь не выдать своего потрясения, насчет того, что у евреев нет будущего. Она не ответила. «Это наверняка часть сделки с немцами», — заметил Джефф. «Бивербрук что-то выторговал взамен?» «Думаю, нам пора уходить», — сказала Наталья. «Здесь ничего нет». Она нахмурилась. «Конец света! Что он хотел сказать?» Женщина еще раз обвела взглядом комнату и тяжело вздохнула. «Идемте, нужно найти телефонную будку и позвонить мистеру Джексону».